Глава 5. «Изабель, почему вы решили покончить жизнь самоубийством?» Этот вопрос доктор Сток задает мне уже на протяжении пяти лет. Наша терапия каждый раз возвращается к одному и тому же. Когда я однажды спросила, в чем вообще смысл обсуждать это, он ответил, что только так ему удастся понять корень моих проблем. По-моему, это полнейший бред. Но спорить с психиатром было бы глупо. «Вы когда-нибудь теряли родных, доктор Сток?» Он, кажется, не удивился моему вопросу. Но, поскольку я никогда не проявляла интереса к его жизни, все равно слегка напрягся. «Я понимаю ваши чувства, Изабель. Девять лет назад на моих руках умерла жена», ответил он, почесав подбородок. И вам не казалось, что жизнь больше не имеет смысла? Изабель, мы все живые люди, и у каждого есть свой срок. Да, тяжело терять близких, но это не повод убивать себя. Вернемся к моему вопросу. «Почему вы...» — он сделал акцент на этом слове. «Решились на это». После аварии я закрылась в себе. Не говорила, не ела. Порой мне даже казалось, что я забывала дышать. Мне было все равно на то, что происходит вокруг. В нашем доме было полно народа каждый день. Все они приносили еду, говорили слова поддержки и что им жаль. Или делали вид. Это очень выматывало меня. Во время похорон моим единственным желанием было лечь в гроб, И навсегда остаться с братом. В буквальном смысле. Не слышать и не видеть ничего. Конечно, родители остановили меня. Поэтому вы бросились под машину после церемонии погребения. Хотелось завершить начатое? Да. Всю ночь перед эфиром я ворочалась и не могла уснуть. Меня ждал тяжелый и напряженный день. Совсем скоро весь мир должен был услышать голос сирены. Это интервью уже ознаменовали событием года. На самом деле, мне было очень страшно. Ещё и мысли об Итани. Я не могла выбросить парня из головы. Его проницательность, красота, улыбка и крепкие, и такие теплые руки, взгляд, прожигающий насквозь. Я думала о нем даже больше, чем о предстоящем разговоре. С Эндрю я не испытывала и половины тех эмоций, что вызывал во мне Итан. Это безумие. Как ему удалось так зацепить меня? Может, об этом говорил доктор Сток? Может, это и была та самая любовь? Но я никогда не узнаю правды, потому что уже оттолкнула парня, заботясь о своей безопасности. Набрав ванну, я с головой погрузилась в обжигающую воду. Меня не пугало отсутствие кислорода. Нужно просто считать про себя и не думать о том, что в любую секунду жизнь может оборваться. На протяжении пяти лет я только и делала, что боролась со страхами. Мне уже не хотелось умирать. Но и жить с грузом вины из-за своего обмана тоже было тяжело. 1. Я не могу забыть о смерти брата. Его окровавленное лицо не дает мне покоя по ночам. 2. Он был единственным, кто искренне любил меня. 3. Я не знаю, что такое любовь, и никогда не смогу испытать это чувство. 4. Мне казалось, что Эндрю был тем самым. Я хотела полюбить его но так и не смогла. Пять. Он предал меня. Теперь я никогда не смогу доверять мужчинам. 6 Итан. Семь. Моё тело покрывается мурашками от одного лишь взгляда на него. Восемь. Он успокаивает меня. С ним мне не страшно. Девять. Моё сердце тянется к нему, но разум кричит об опасности. 10. А что, если не следовало отвергать его? 11. Мне плохо от одной мысли, что я больше не увижу Итана. 12. У меня слишком много секретов, о которых нужно молчать. 13. Я обманываю слишком много людей, чтобы добавлять в этот список еще и итона. 14. Он слишком хороший для такой психопатки, как я. 15. Но что если завтра уже не настанет? Вынырнув из воды, я распахнула глаза и начала хватать ртом воздух. Сколько прошло времени? Кожа на руках уже успела покрыться морщинками. Из кабинета послышался звонок телефона. Я быстро вылезла из ванны, обмоталась полотенцем и побежала на звук. Часы в коридоре показывали 11 утра. «Вот чёрт! Интервью!» В трубке голос оператора предупредил, что эфир начнется через пару минут. Блеск. Буду разговаривать с ведущим в одном лишь полотенце. Тревога начала охватывать каждую клеточку моего тела. А ведь я никогда ничего не боялась. В моей жизни было много испытаний. Потеря бабушки, а затем и брата. тяжелая учеба, кризис на работе, презрение окружающих. Но я всегда проходила через все с высоко поднятой головой. Лишь однажды моя психика не выдержала, и я едва не лишила себя жизни, из-за чего родители отправили меня к мозгоправу. И вот уже на протяжении пяти лет я каждую неделю являлась гостьей в его кабинете. Это утомляло, но и помогало выговориться. И просто не сойти с ума. А сейчас... Меня накрыла настоящая паника. Впервые за столько лет люди должны были услышать настоящую сирену. Не через песни, а через живое общение. Это пугало до потери сознания. Хотелось отменить интервью, укутаться в одеяло и забыть всё, как страшный сон. Да, это было бы по-детски. Я знала, что теперь нельзя отступать назад. Но как же сложно собраться с силами. Через несколько секунд моя жизнь могла измениться. Я не знала, какие вопросы мне зададут. Что, кстати, было довольно странно. Ведь я, будучи журналисткой, знала, что в большинстве своем вопросы высылались заранее. Но надеялась, что не растеряюсь и найду, что сказать. Наконец прозвучал голос ведущего. «Приветствую, дорогие радиослушатели. В прямом эфире с вами сегодня я, Вуди Гриф. Все вы, как и я, давно ждали этого дня. Сегодня у нас в гостях неповторимая и самая таинственная исполнительница поп-музыки в мире». Мое сердце сжалось. «Сирена, вы слышите меня?» Мысленно досчитав до пяти, я улыбнулась самой себе и ответила. «Да, я слышу вас, Вуди. Привет». «Боже, поверить не могу, что говорю с самой сиреной. Это праздник для всего мира. Я даже растерялся, если честно». Засмеялся парень на другом конце провода. «Ну что, знаю, имени своего вы не скажете. Я и допытываться не буду». Хотя, уверен, всем хотелось бы наконец узнать, кто скрывается под маской. Расскажите о себе. В социальных сетях вы не особо делитесь своей жизнью. На самом деле моя жизнь не так уж и интересна. Я обычный человек из самой обычной семьи. Поспорю с вами. Не бывает обычных людей с таким потрясающим голосом. Не хочу показаться бестактным, Но с вашим заработком и миллионной фан тяжело быть просто человеком. Про заработок вы ошибаетесь. Я не купаюсь в деньгах. Все, что получаю от своих песен, уходит на благотворительность. Это благородно. Я восхищаюсь вашим решением, честное слово. Не каждый исполнитель готов жертвовать своими средствами ради благих целей. Да, я не бежала за деньгами. Мне хватало зарплаты в издательстве. Бабушка всегда говорила, что не нужно быть меркантильной. Мой талант был дан не для того, чтобы на нем зарабатывать. «А как насчет личной жизни? Ни для кого не секрет, что вы молоды. Ваше сердце свободно?» Творческим людям тяжело посвящать жизнь второй половинки. У меня были отношения, но они закончились. «Сейчас я одна». Сказав это, я снова вспомнила об Итане. Слушает ли он интервью? Думает ли о том, что это я? Жалеет ли о нашей встрече? Интервью длилось около получаса. За это время я успела успокоиться и уже отвечала на вопросы Вуди без волнения. Теперь фанаты «Сирены» знали немного больше обо мне об Изабель Уилсон. Она американка, ей 25. Любовь к пению привила бабушка. Я не стала говорить, где училась. Это могло стать зацепкой для того, чтобы поднять архивы Принстонского университета и начать охоту за 25-летними выпускницами. Также я умолчала о том, в каком городе живу и работаю. Эта информация слишком личная для той, кто не хочет, чтобы ее разоблачили. В конце беседы я исполнила одну из своих самых любимых песен. Она была посвящена Оливеру. После релиза она зацепила многих слушателей. Все, видимо, посчитали, что это история о двух влюбленных, когда я пела о расставании с братом. Я не стала ничего опровергать. Каждый человек думает так, как ему хочется. Это неплохо. Главное, что я знала и помнила того, о ком пела. Как только я положила трубку, раздался звонок в дверь. На пороге стоял консьерж с огромной корзиной цветов. «Это для вас, мисс Уилсон». «От кого?» — удивилась я. «Цветы привёз курьер». «Ладно, спасибо». Я пожала плечами, забрала корзину из рук парня и закрыла дверь. Меж благоухающих цветов лежала открытка. Я открыла ее и сразу же расплылась в улыбке. Я не мог заснуть, вспоминая наше свидание. Прости, если расстроил тебя или повел себя бестактно. Эти цветы будет выбросить не так уж и просто, учитывая их размер. Прошу. Не заставляй бедного консьержа нести их на помойку. «Не буду», — прошептала я, продолжив читать. «Мне было хорошо с тобой. Если ты не готова к отношениям, я не откажусь от дружбы. Преследовать не буду, обещаю. Поэтому оставлю свой номерок. Если появится желание, просто позвони или напиши». На обратной стороне открытки... Был написан номер. Я взяла телефон и сразу написала ответ. «Спасибо за цветы. Они прекрасны. Дай мне время все обдумать». Через пару секунд телефон просигналил о входящем сообщении. «Сколько угодно». Я отложила телефон и, уставившись на букет, почувствовала, как внутри разлилось тепло. Боже, я радовалась, как школьница, который впервые уделил внимание тот самый красавчик из параллельного класса. Это понимание со стороны Итана стало для меня неожиданностью. С Эндрю я такого не испытывала. Теперь мне было трудно понять даже саму себя. Могла ли я позволить себе открыть сердце и впустить в него нового человека? Раньше у меня не было таких переживаний. Роман с Эндрю Развивался стремительно, не давая возможности подумать о своих чувствах. Мы просто плыли по течению и создавали идеальную картинку, за которой не было и намека на настоящую любовь. Единственный человек, с которым я могла обсудить свои переживания, была Молли. Она всегда поддерживала меня и давала дельные советы. Но сейчас она сама нуждалась в моей помощи. Я обязана была быть рядом с подругой. Нервничая, я набрала ее номер, на ходу придумывая оправдание тому, что не поехала к родителям. Они жили далеко, так что мне пришлось бы добираться до них весь день. Но я хотела побыть с Молли. Поэтому не придумала ничего лучше, чем сказать, что... Приболела и отменила поездку. Молли не стала выяснять причину моего плохого самочувствия. У нее был грустный голос, и я моментально ощутила вину за свою ложь. Пока весь мир слушал моё интервью, она в одиночку боролась за жизнь мамы. Положив трубку, я быстро собралась, Еще раз полюбовалась цветами и поехала к Молли. Она уже ждала меня возле высотного дома устроившись на лавочке вид у подруги был подавленный от чего мне сразу стало тяжело дышать детка ты как спросила я присаживаясь рядом слушала сегодняшнее интервью с сириной странно что подруга спросила именно об этом может она о чем-то догадывалась или к ней вернулась память о нашем походе в клуб да просто ответила я. Весь свой заработок она отправляет на благотворительность. Это так необычно. Я еще сильнее полюбила ее. В больнице, где обследуется моя мама, так много людей, которым нужна финансовая поддержка. Рак очень страшен. На лечение уходит такое количество денег. Сирена может гордиться тем, что помогает людям бороться с болезнями. Пока Молли говорила, я боялась пошевелиться. Совесть съедала меня изнутри. Она должна знать правду. Но признаться не было сил. Это могло разрушить нашу дружбу. Я не хотела терять Молли. Она моя единственная настоящая подруга. Уже в квартире я расположилась на мягком диване, а Молли принесла из кухни бутылку белого полусухого. «Мне это сейчас нужно», — сказала подруга, увидев, как я подняла бровь. Разлив вино по бокалам, она села на диван и вздохнула. Они скрывали от меня ее болезнь полгода, грёбаные шесть месяцев. Я заметила, что мама стала не такой активной, как раньше, но думала, что все это из-за работы. Парик скрывал следы химиотерапии, поэтому у меня не возникало никаких подозрений. Но неделю назад папа позвонил и сказал, что они в больнице. Молли всхлипнула. Я придвинулась к ней ближе и обняла. Подруга зарылась носом в мои волосы и разрыдалась. «Она умирает, Изи! Как я буду жить без неё?» «Что говорят врачи?» Поглаживая ее спину, спросила я. «Химия помогает. Раковые клетки начали отмирать. Но гарантии, что организм справится, нет. У нее начались проблемы с сердцем. Оно просто может не выдержать процедур. Я отдала им все деньги, которые накопила. Лекарства дорогие, но средств пока хватает. У меня тоже есть накопление. Я сниму все со счетов и дам тебе. Даже не возражай». Ты не должна быть одна в такой ситуации. Спасибо тебе, Изи. Решение помочь Молли я приняла мгновенно. Она никогда бы не попросила сама. А это самое малое, что я могла ей дать. Когда Молли успокоилась, мы включили музыку и перешли на другие темы. Нам обеим было что рассказать. «Что у тебя с Риком?» Пока не могу понять. Он милый и внимательный. Вчера не отходил от меня ни на шаг. Даже остался на ночь. Но все это так странно. все это слишком... Быстро. Как я тебя понимаю? Я скрыла улыбку за бокалом вина. Почему ты не хочешь общаться с Итаном? Я запуталась, Молли. Все это так странно. Усмехнувшись, повторила я слова подруги. «Итан не похож на тех, с кем я встречалась. Он особенный. Мне спокойно с ним. За то время, что мы провели вместе, я ни разу не вспомнила Эндрю. Хотя расстались мы буквально два дня назад. Сегодня Итан прислал мне корзину цветов, а ведь я отшила его». «Тогда в чем проблема?» «Да у тебя на лице написано, что ты втрескалась по самые уши!» Засмеялась Молли. От звука ее смеха на душе стало легче. Я смогла отвлечь ее. Именно это нам сейчас и было нужно. Мне страшно впускать его в свою жизнь. Я боюсь, что все закончится таким же провалом, как и с Эндрю. Это было лишь отчасти правдой. «Изи!» Мы все совершаем ошибки. Жизнь для этого и дана. Подумай, может, он заслужил шанс. Не надо отказываться от хорошего парня только потому, что предыдущий оказался скотиной. Возможно, ты права. Но мне нужно время. Пока будешь думать, он найдет себе кого-то другого. Отбрось все страхи и живи настоящим. «Откуда Рик знает Итана?» — спросила я, чтобы переключить внимание Молли. «Ты не спрашивала?» «Когда я задала твоему парню этот вопрос, он отмахнулся, а у Итана я так и не спросила». «Он не мой парень». Ее щеки покраснели, отчего я заулыбалась еще шире. Рик нравился ей, просто она боялась признаться в этом. Их отцы работали вместе. Они еще до рождения детей переехали из Америки в Норвегию, чтобы создать там свою империю. Рик был с Итаном в Азии? Нет. Итан уехал один. А Рик остался в Норвегии, чтобы помогать отцу. Сейчас, вернувшись в Америку, итон позвал Рика, чтобы вместе развивать бизнес здесь. И вроде из них получилась отличная команда. Они с детства вместе и, как я поняла, очень доверяют друг другу. «Вау, это круто», — только и смогла выдать я. «Это так необычно. Они неожиданно появились там, где были мы. Два друга и две подруги. В тот момент, когда ты рассталась с парнем. И почему Рик не был сытанным в клубе? Тебе не кажется это странным?» «Кажется». Я задаюсь теми же вопросами. Все это не случайно. Они как будто знали нас. Но как? Судьба не подкидывает таких подарков. Может, тебе удастся вывести Рика на чистую воду? Сомневаюсь. Они же сыты нам друзья детства. Если это какой-то план, то мы вряд ли что-то узнаем так легко. Но эти парни не учли одного. Мы тоже не глупые. Надо попробовать разузнать, что то через наши источники. Хорошо. В понедельник начну поиски. Надеюсь, мы ошибаемся, и все это чистая случайность. А мы просто параноики. Я в самом деле сомневалась в том, что Итон не знал меня. Когда скрываешься многие годы, начинаешь неосознанно искать тайный мотив у любого, кто появляется в твоей жизни. Я будто заблудилась в лабиринте недоверия, настороженно прислушиваясь ко всем, даже мимолетно сказанным словам: Маска, которую я сама на себя надела, защищала, но одновременно отгораживала меня от людей, заставляя чувствовать одиночество и тревожиться о том, что никто не сможет заглянуть под нее и увидеть то, кого она скрывала меня настоящую. Станет ли мне легче, когда я узнаю правду? И нужно ли мне это? Мысли о том, что она разрушит что-то очень хрупкое во мне, не давали покоя. Но в глубине души теплилась надежда. Надежда, что истина освободит меня и даст возможность начать новую главу и выйти из этой клетки.